Когда они с погостом сошли с поезда на платформе 77 километр, поразились дикостью и пустынностью, река, сопки, тишина и безлюдье. Лишь двое лейтенантов слезли тут и направились в сторону моста, а на платформе около кассы стоял какой-то пожилой капитан, которого они и решили спросить, как пройти на путевую точку. Разрешите обратиться, товарищ капитан! вытянулся Андрей. Капитан повернулся. Был он грузен, плохо затянутый широкий ремень, висел на выпирающем животе, лицо обрюзглое. Он недовольно взглянул на них. Чего вам? Как пройти на путевую точку, товарищ капитан? А, понятно! Ко мне, значит, мостовые мастера? Так точно! гаркнул Андрей и капитан поморщился. «Документики, пожалуйста!» Просматривая документы, приговаривал капитан. ну пойдемте!» Они пошли от платформы к винеющимся недалеко путевым домикам. Пройдя немного, капитан вдруг спросил. «Как вы до женского полу? Охочий или не очень?» От неожиданности вопроса смутился не только Андрей. Но и погост недоуменно пожал плечами, пробормотав. «Что касается меня, товарищ капитан, то я...» «Я, наверное, не очень, как вы выразились, охоч, поскольку до сих пор холостяк». «Ну, а этот юноша, — кивнул он на Андрея, — по-моему, еще вообще не смышленношь в таких делах». «Так-так», — как-то странно улыбаясь, сказал капитан. «Я к тому, что у меня сегодня здесь молодая жена». «Очень молодая». Было непонятно, всерьез ли говорит капитан или шутит. «Ну и сами видите, какая тоска здесь зеленая. Глушь, безлюдье, пассажирский всего два раза в день приходит. Убиться можно». Они слушали капитана, не понимая, чего это он так разоткровенничался. От простоты душевной или смеется над ними. «Вас, товарищ!» кнул он пальцем в грудь погоста. «Погост, товарищ капитан!» «Вас, товарищ погост!» «Странная какая-то фамилия-то!» «Вас я отправлю на 73-й километр. Это за рекой. До моста такое расстояние, как и отсюда!» «Есть, товарищ капитан!» «Я польщен!» «Конечно, так как никогда не думал, что могу представлять опасность!» Начал было погост, но капитан перебил устало. «На точке нет места для двоих, поняли?» «Так точно», — ответил погост. «Вы завтракали в полку?» «Нет, не успели. Боялись опоздать к поезду». «Сейчас узнаем у повара, осталось ли что». Дальше шли молча. Андрей с интересом присматривался к капитану. «Какой-то он очень гражданский, со своим брюшком, незатянутым ремнем». Неспешной развалистой походкой, со странной откровенностью насчет жены. И очень не похожий на командиров из полковой школы, рубивших приказные слова четко, с металлом в голосе и, конечно, ни в какие душевные разговоры с подчиненными не вступающих. Точка 77-го километра – это обычный путевой домик еще до революционной постройки какие стоят по всем нашим железным дорогам. И еще два домика современные, барачного типа, столовая и красноармейская казарма. К первому они и подошли вместе с капитаном. «Васек!» — крикнул капитан, открывая дверь. «Осталось что от завтрака. Надо покормить двух командиров». Андрея удивили и обращение к повару по имени, и домашний тон. Каким это обращение было сказано? И веселый, не по уставному, ответ повара. «Что-нибудь найдем, товарищ капитан, накормим». «Поедите, зайдете ко мне», бросил капитан, на что Андрей и погост, вытянувшись, рявкнули разом. «Есть зайти, товарищ капитан». Да так рямкнули, что капитан прикрыл уши ладонями и поморщился. «Потише, ребятки». Тут вам не полковая школа. Да видать, здесь на точке не очень-то придерживались устава и воинской формалистики. «Ну как тебе, капитан?» – спросил погост, рубая кашу с мясной подливкой. «Занятный мужик и, несмотря на простоту, по-моему, вполне интеллигентен. Возможно, из бывших офицеров». «И верно!» – вскоре рассказал им помком взвода Сашка Новиков что капитан их был штабс-капитаном в империалистическую, а в гражданскую командовал полком, имеет орден Красного Знамени, но был демобилизован и только в 30-х призван из запаса, но звание ему дали небольшое, да и должностью обошли. Действительно, командовать ротой, да еще путейской, после полка вроде обидно, но хлопочет капитан давно о переводе в стрелковую часть на большую должность. Жену капитана Андрей увидал на второй день. Не показалось она ему уж очень молодой. Была худенькая, бледненькая, с каким-то испуганными глазами и совсем не красавица. Но капитан всегда провожал ее на платформу, в кассу, где она продавала билеты перед пассажирскими поездами. И пока она там находилась, прогуливался по платформе, зорко следя за окошечком. И как только какой-нибудь лейтенантик задерживался у кассы, направлял свои тяжелые шаги к ней. Узнав из рассказа по ГОСТу о капитане Иванове, где они служат, Надя сказала, что это же совсем близко от их города, и что письма будут идти два 3 дня. Не то что в Москву и из Москвы чуть ли не две недели. «Значит, вы серьезно о переписке?» – спросил Андрей. «Разумеется!» «Я думал, пошутили», – с облегчением вымолвил Андрей, и ему подумалось, что Надя, видимо, очень простая и хорошая девушка, без вывертов, и будет очень здорово переписываться с нею. Он глянул на ее милое, уже загорелое личико, на русую косу, переброшенную через плечо вперед, И нежность к этой девушке охватила его, и опять ему захотелось поцеловать ее. «Надеюсь, наш знаменитый капитан Иванов будет отпускать нас в город, и тогда вы, юноша!» — погос многозначительно замолк. «Мы, кстати, живем недалеко от вокзала», — заметила Надя. «Вы слышите, Андрюша, недалеко от вокзала? А значит, у вас впереди потрясающие перспективы». И пусть они там, в Москве, в свете неоновых реклам, махнул Погост рукой и опять засмеялся. Немного ли неоновых реклам, погост, усмехнулся Андрей. Вы правы, перебор, добродушно согласился тот и перевел разговор на другое. Так сидели они и болтали про разные разности и о Москве, и об их припухаловке на точке 77-го километра. Андрея похвастался, что он залезает на верхний пояс фермы моста и оттуда в хорошую погоду любуется городом, где живет Надя. Она же говорила, что их город очень красив и довольно старинный, что очень широкий и могуч Амур, на котором стоит город, но в бинокль можно хорошо рассмотреть маньчжурский поселок на том берегу, и что в недалеком прошлом маньчжуры, И корейцы переплывали на своих лодочках В рыночные дни и торговали в городе Когда Андрей опять собрался наперекур Надя тоже поднялась Жарко очень, пойду с вами на площадку Андрей открыл в тамбуре дверь Напором воздуха взвила Надину косу Затрепыхалась кофточка, вспорхнула юбка Приоткрыв колени